Крыжи в оклад Здесь всего одна колея Электричка из двух вагонов мотается туда-сюда Избирована в раковник и обратно Уже, собственно, умотала А мы с Васькой остались на узком, мокром от утреннего дождя перроне Остальные пассажиры поехали дальше, все четверо «Приехали!» — восторженно орет Васька «Приехали, ехали, ехали и, наконец, при... Ой! А почему ты не радуешься?» «Я радуюсь, но одновременно мерзну» «А ты нет?» «А надо!» Васька подпрыгивает на месте, утрясая новую вводную. «Я могу, если тебе обидно, мерзнуть в одиночку». «Нет уж, каждый должен заниматься своим делом. Я буду мерзнуть, а ты думать, чем меня утешить». «Ладно», — кивает она, — «сообразим что-нибудь. И вот тебе для начала замок». «Где?» «Вон там, на холме. Иди сюда, оттуда, где ты стоишь, только кусты видны. Ну, как тебе?» «Ого!» — уважительно мычу я. Что на картинках замок Крыжевоклад выглядит гораздо эффектнее, чем вот эта бледная немощь на горе, я ей говорить не буду. Ребенок старался, рыл информацию в интернете, тащил сюда упирающегося меня. Она даже нужную платформу отыскала среди руин главного железнодорожного вокзала, навеки погребенного под благими намерениями инициаторов капитального ремонта. Потому что до сих пор жива семейная легенда, которая гласит, будто папа у нас любит чешские замки, а папа – это святое. В смысле святое – это я». «И вести себя надо соответственно. Не ворчать и не ныть. А напротив радоваться. Сиять, если не глазами, то хотя бы металлокерамической улыбкой. Сиять, повторяю, сиять, а не лязгать. Мало ли, что холодно. Васька не виновата. Она тебе еще вчера, честно, сказала, что будет максимум плюс три и не градусом больше. Хоть плачь, хоть жертвы кровавые перуну приноси, не поможет. А про ветер сам мог догадаться. Какой ноябрь без ветра? Свитер надо было надевать, короче». самый толстый. А не это, тонкорунное недоразумение, которое у меня сейчас под пальто. Пошли, говорит Васька. На ходу быстрее согреешься. Она совершенно права. Семейная легенда, конечно, возникла не на пустом месте. Я действительно люблю замки, чешские и не только, любые, когда они на картинках, а я в кресле, чай в чашке, книга на коленях, смотреть не хочу. То есть я-то как раз хочу. И с удовольствием смотрю время от времени. Благо книг и альбомов с фотографиями замков Европы у меня больше сотни. Я их уже много лет собираю, ещё со школьных времён, с тех пор, как впервые в Тракай на летние каникулы съездил и был потрясён до основания наискушённой своей души. Проблема в том, что душа моя с тех пор изрядно поискусалась. в смысле неоднократно подвергалась искушениям, и глаза в волю нагляделись на прельстительные зрелища. Поэтому моей любви к замкам Европы хватает ровно на то, чтобы взять с полки красочный альбом и открыть его наугад. Обрести в гору с пылающими от ледяного ветра ушами нет уж, увольте. Если бы не Васькин энтузиазм, сидел бы я сейчас в тепле, в крайнем случае дотопал бы до музея кофе. Ради божественного эспрессо в картонном стаканчике вполне можно заставить себя выйти из дома, и одолеть примерно тысячу метров по гладким камешкам пражских тротуаров. А к иным подвигам я нынче не готов. Но Васька почти горь ждала моего приезда. Еще сама толком не освоилась на новом месте, а уже планировала, как обрушит на меня все немыслимое великолепие окрестных достопримечательностей. Каждый день по замку. Составила план поезда, кучу народа на уши поставила, чтобы обеспечить себе свободную неделю. И я не мог разбить ей сердце. От Карлштейн я всё же отбрыкался. Благо был там уже дважды, как все маломальски опытные туристы. И отточника с жеброком вроде близко, но уж больно неудобно туда добираться. Но не поехать в Кержевоклад было бы натуральным свинством. Всего-то 70 с небольшим километров электричкой, одна пересадка. Говорить не о чем. Уютная семейная легенда не рухнет под тяжестью суровых жизненных реалий. Василисино сердце не будет разбито. И если мне сейчас кажется, что пламяющие уши и неименуемый насморк слишком высокая плата, то это минута слабости. Пройдёт. Как только я зайду в тёплое помещение, или хотя бы не продуваемое. Солнышко выглянуло, радуется Васька. Смотри, какие башни круче, чем на фотографиях. Уже, значит, не зря приехали. Удивительно, но она права. Теперь, когда мы подошли ближе, оказалось, что в неярких лучах ноябрьского солнца замок Крывоклад действительно очень хорош. Я даже не ожидал. Правда же просто чудо какое-то. Васька дёргает меня за рукав. "Это ты у меня чудо какое-то", думаю я, но вслух ничего не говорю, молча киваю и достаю из чехла камеру в надежде, что снимки хотя бы отчасти смогут передать открывшееся нам духоподъёмное зрелище. В ноябре к Живоклад закрыт для посещений по будним дням. Так обстоят дела почти со всеми чешскими замками. Но тут я заведомо пролетел, приехал в воскресенье, а в субботу сразу после обеда в аэропорт и домой. Ничего не поделаешь. Я и так чудом вырвался. Благо, Лялькина сестра согласилась пожить у нас в моё отсутствие, но в ночь с субботы на воскресенье у неё на работе дежурство, а я не хочу, чтобы моя жена ночевала одна. Лялька не такая уж беспомощная, а всё-таки больному человеку не следует оставаться в одиночестве, особенно по ночам. Когда даже здоровым бугаям вроде меня в голову лезет всякая погибельная дрянь. В общем, экскурсия по замку мне не светила в любом случае. Я подозревал, что мы даже во внутренний двор не попадём, но тут нам повезло. Замковые ворота были распахнуты настежь. Ну, слава богу, выдохнула Васька. Выходит, не зря всё-таки тебя сюда тащило. Уже в тот момент, как солнце вылезло, стало ясно, что не зря, улыбнулся я. И всё равно здорово, что открыто, заключила Васька, подпрыгнула от избытка чувств и побежала вперёд. А я снова взялся за камеру. Хоть и понимал, что иллюстраторов альбомов мне нипочём не переплюнуть, но удержаться было невозможно. Пока я принимал изысканные позы и щёлкал кнопкой, Васька успела исследовать замковый двор и вернулась ко мне счастливая, как охотничья собака с информацией вместо кролика в зубах. "Там в одном окне пёсы и кот", выпалила она. "А в другом рыба, а внизу ангел. Все деревянные. Это, по-моему, сувенирная лавка, и она почему-то работает, хотя по идее не должна бы". Почему не должна? рассеянно спросил я. Ну как почему? Замок же закрыт. Ни экскурсий, ни туристов, только психи-одиночки вроде нас. Какой смысл лавку открывать? Если с каждой электрички приезжают хотя бы два таких психа, лезут сюда, удивляются, что лавка открыта, и на радостях покупают какую-нибудь ерунду, то смысл очень даже есть, сказал я. Пошли поглядим, что там. Может, подарю тебе куклу, а то ты в последнее время как-то подозрительно хорошо себя ведёшь. У деревянного ангела, охранявшего вход, было такое лицо, словно он изо всех сил сдерживал смех. За дверью обнаружилось небольшое помещение, до краёв заполненное разноцветными деревянными рыбами, птицами, котами и прочим зверьём. На полках громоздились пирамиды ярких керамических кружек и мисок. На вешалках болтались пёстрые футболки, а на полу вперемешку толпились толстые и весёлые ангелы и игрушечные паровозы немыслимой окраски. В углу, отгороженном от зала стойкой, заваленной грудами деревянных поделок, на низком табурете сидел человек с кудрявой седой шевелюрой и сосредоточенно резал ложку из светлой древесины. Вы, конечно, бельгийцы, сказал он по-французски, не отрываясь от работы. Мы изумлённо переглянулись. Почему именно бельгийцы? Нет, месье, наконец пискнула Васька. Значит, фины, безапелляционно заявил он и тут же перешёл на финский. Мы с оломлённым молчали. А мастер резал ложку и что-то рассказывал, неспешно, обстоятельно. Речь его лилась как густой молочный коктейль моего детства за 14 копеек из отдела соки и воды. Теперь таких не делают. Ваське его не застало и уже вряд ли когда-нибудь попробует. Рецепт божественного напитка утрачен навек. Тётя Галя из соседнего гастронома унесла его в могилу. Не разболтала новым владельцам торгового предприятия. Решила небыс, пускай со мной умрёт моя святая тайна, мой вересковый мёд. И точка. В следующем перерождении обязательно стану фином, прошептала Васька. Или даже двумя финами сразу и приеду сюда ещё раз, чтобы загладить неловкость. Ладно, вздохнул я. А мне что ли бельгицем придётся? Как думаешь? Или составить тебе компанию? Давай, обратилась она. Третьим будешь. Но тут в разговор вмешался кудрявый рещик. А, русские. Можно и по-русски поговорить. Отложил в сторону готовую ложку и наконец повернулся к нам. Оказалось, совсем молодой мужик. «Почти мой ровесник. Просто рано посидел. Бывает». «Сколько же вы языков знаете?» – изумленно спросила Васька. Некоторое время он думал, сосредоточенно загибая пальцы. Наконец озвучил итог. «Восемнадцать. Если считать все языки, на которых я говорю и читаю. Но грамотно писать получается в лучшем случае на шести. Скажем, по-русски я и строчки не напишу. С кириллицей у меня совсем плохо». «Все равно круто», – вздохнул я. «Зависть скверное чувство. Я в курсе». Но иногда просто невозможно удержаться. А Васька ничего не сказал, зато уставилась на кудрявого хозяина лавки с нескрываемым обожанием. Просто у меня всё время заняты руки, объяснил он. А голова без дела болтается, надо её чем-то заполнять. Когда-то я учился в университете, совсем недолго, но успел пристраститься к учёбе. Это своего рода дурная привычка тянуться к словарям, чтобы забыться, как нормальные люди к бутылке. Ничего не могу с собой поделать. А где вы учились? Вежливо поинтересовался я. В Оксфорде, неохотно ответил он и поспешно добавил: "Ну, это было очень давно, и меня почти сразу исключили, так что не о чем говорить". "О, -о, -о благодейно выдохнула моя дочь. Уверен, Ваське кажется, что быть исключённым из Оксфорда это даже круче, чем просто там учиться, и в глубине души я с ней солидарен. Чего уж там? Что вам показать?" Этот вопрос вернул нас с Васькой на землю. Благоговейный вздох и дело хорошее, кто бы спорил, но с точки зрения кудрявого полиглота, милосердный господь послал нас ему не ради заточки ляс, а исключительно с целью товарно-денежного обмена. Мужик небыть, который день без покупателей сидит. На нас вся надежда. Папа обещал купить мне куклу, объявила Василиса. Хотя мне кажется, что вот та зелёная рыба гораздо круче. Прекрасный выбор. Это действительно очень полезная рыба, согласился хозяин лавки. Она всё знает о людях. Человек только вошёл, а она его уже раскусила. Видит, как на ладони. Её не проведёшь. И про нас знает, обратилась Васька. Конечно. Он по-прежнему был очень серьёзен, ни тени улыбки. А что именно? Понятия не имею. Она мне никогда ничего не рассказывает. Рыба она и есть рыба. Васька тихонько пискнула от восторга. С рыбами вечно так. Невозмутимо продолжил кудрявый У меня есть рыба, которая знает цены на кофе в Никарагуа, и рыба, которая знает дату грядущей кончины любого из правящих сейчас королей. Есть рыба, которая держит в уме расписание лондонских автобусов, и рыба, осведомлённая обо всех музыкальных новинках будущего месяца. Он так красно, всегда в курсе, какая будет погода завтра и через неделю и даже следующим летом. А белая, которая висит под потолком, отлично разбирается в рынке ценных бумаг. «Если бы хоть раз удалось ее разговаривать, был бы я сейчас миллионером. Но рыбы всегда молчат. Такова их природа». «А о чем молчит вот эта?» Васька крутила в руках большую черную рыбину с ярко-оранжевыми плавниками. «А эта рыба молчит обо мне», — все так же серьезно ответил хозяин. «Все знает, но помалкивает. И правильно делает». «Очень полезная штука», — согласилась моя дочь Васька. «А вы можете сделать рыбу, которая будет молчать про меня?» «Могу», – кивнул он, подумал и добавил. «Даже делать не придется. Она уже есть. Сейчас». Пошарил под прилавком, достал оттуда маленькую желтую рыбку, протянул Ваське. «Никому никогда слова не скажут», – торжественно пообещал он. «И стоит всего сто двадцать крон». «Стало ясно, что, по крайней мере, от одной покупки мы теперь точно не отвертимся». Обычно меня раздражает такого рода назойливость, не оставляющая покупателю приятной иллюзии выбора. Но сейчас я внутренне рукоплескал ловкому торговцу. Высший пилотаж. Чего уж там? О птицы, спросила Васька. О чём молчат ваши птицы? Птицы не молчат. У них другая работа. Эти птицы не летят. Куда они летят? А задача нас спросила моя дочь. Кто куда? Вот это, к примеру, не летит в Южную Африку. А вон та красная в Турцию. А вот эта стайка, он указал на деревянную подвеску, как минимум, из дюжины разноцветных птичек. Не летит в Ганалулу. Сам не понимаю, почему именно туда, и тем не менее. Васька звонко рассмеялась. Будь она моей ровесницей, я бы сказал, что она помолодела, но в 24 года помолодеть непросто, поэтому моя дочь стремительно впадала в детство. Я начал опасаться, что ещё немного и её волосы самостоятельно заплетутся в косички. «Какое у вас тут все необыкновенное!» – воскликнула она. «Да, это правда», – подтвердил хозяин. «Нет смысла продавать людям обыкновенные вещи. Их и без того гораздо больше, чем надо». «Нет уж. Чего-чего, а обыкновенных вещей в этой лавке не найдете». «А ложки?» – спросил я. «Они тоже необыкновенные?» «Еще бы». «И в чем их тайный смысл?» «У всех разный. Вот, к примеру, та, что я доделал, когда вы пришли, она может подарить бессмертие». Я хочу сказать, человек, который будет всю жизнь есть только этой ложкой, никогда не заболеет и не умрёт. Совершенно необходимая в хозяйстве вещь, улыбнулся я. Беру. Для вас она, к сожалению, совершенно бесполезна. Хозяин покачал кудрявой головой. И для вашей дочери тоже. Вы оба не первый день живёте и уже успели поесть другими ложками. О да, ложек на нашем веку было немало. Ну вот, а всю жизнь это значит всю жизнь. С того дня, когда вас отняли от материнской груди, эта ложка могла бы пригодиться новорождённому младенцу, но не думаю, что найдутся родители, способные серьёзно отнестись к моим словам, так что надежды мало. "Ясно?" вздохнул я и вполне искренне добавил: "А жаль. У взрослых людей вроде нас с вами шансов на бессмертие немного", заметил хозяин. "Общеизвестно, что самый верный способ съесть философский камень, запивая его кровью мертвеца, замученного пытками". Даже так, изумился я. Где же его взять-то, замученного пытками в наши политкорректные времена? Вот и я говорю, у нас с вами совсем немного шансов на бессмертие. кивнул он. Но это не беда. На том свете тоже есть чем заняться. Таким тоном обычно говорят о курортах, дескать, ничего из ряда вон выходящего, но о потраченных деньгах не жалею, возможно, даже ещё раз съезжу, если не подвернётся более привлекательный вариант. Васька тем временем рыскала по лавке. «А коты?» – спросила она, указывая на стенд с разноцветными магнитами для холодильника. «А от них какая польза?» «Тайны хранить умеете?» Моя дочь с энтузиазмом закивала и в очередной раз подпрыгнула, видимо, для пущей убедительности. «Ну, смотрите, не проговоритесь. Магниты с котами продаются лучше всех прочих сувениров. Понятно, почему. Они обаятельные. Но имейте в виду, от этих мелких гадов никакой пользы. Один ущерб хозяйству». Продукты подъедают, догадалась Васька. Хозяин лавки скорбно кивнул. Никакого сладу с этим зверьём нет, шёпотом сообщил он. Птицы, кроты и собаки тоже приворуют, но коты самые прожорливые. Девочки из музея выпросили у меня одного, повесили на общий холодильник для сотрудников. Потом стали рассказывать, что в этот холодильник иногда залезает мышь. Никто её, разумеется, не видел, но следы зубов на саляме неоднократно Я им посоветовал магнит убрать, а они подумали, я шучу. Ну, я, конечно, не стал настаивать. Ой, да, это хуже всего, сочувственно кивнула Васька. В смысле, когда говоришь правду, а все думают, что шутишь или сочиняешь. И с упрёком поглядела на меня. «Хотя времена, когда Василиса чуть ли не каждое утро рассказывала нам с лялькой очередную историю о сером человечке, чайной даме и кактусовом лисе, якобы навещавшем ее по ночам, а я хвалил дочки на воображение и сулил ей карьеру великой сказочницы, давно миновали. Вроде бы». «Пожалуй, самые полезные вещи в этой лавке — кружки», — сказал мне хозяин. «Они просто нейтрализуют действия любого яда. Ничего выдающегося, но в хозяйстве такая вещь всякому пригодится». Ну, замелся я. Не сказал бы, что в моём окружении так уж много отравителей. Обычно мы справляемся без посторонней помощи, усмехнулся он и пояснил: кофеин, к примеру, тоже яд, и сахар не слишком полезен. Да что там, даже коровье молоко, вопреки устоявшемуся мнению, довольно вредный напиток. Но из моих кружек вы можете пить что завблагорассудится, не опасаясь последствий.